Приложение 26. Пока письмо еще не прочитано. По некоторым наблюдениям, манера вскрывать конверт и весьма показательный жест, который отражает определенные психологические особенности человека. Присмотритесь, как распечатывает конверт ваш партнер по общению. Соответствие одному из предлагаемых вариантов позволяет кое-что сказать о его характере. Если конверт открывается так, как это показано на схеме 1, то, вероятно, перед нами человек требовательный, который многого ждет от жизни. По натуре он нетерпелив, склонен к поспешным действиям и перепадам настроения, хотя в основном оптимистичен и умеет радоваться жизни. Впрочем, нередкие приступы уныния и апатии оставляют нереализованными многие его планы и блестящие идеи. Человек, использующий нож, схема 2, в личных и профессиональных делах прежде всего – Руководствуется рассудком, а не эмоциями. Ненавидит беспорядок. Любит, чтобы в жизни было все как надо. Его отличает основательность, умение доводить начатое до конца. Журавлю в небе предпочитает синицу в руках, который будет держать крепко, чтобы не упустить. Использующий ножницы схема 3 весьма рассудителен, за всему знает цену. Самого себя оценивает критично, без заносчивости, однако весьма чувствителен критике и похвала ценит внимание к себе, дорожит полезными контактами, уверен, что, несмотря на собственные мелкие слабости, достоин уважения. Если конверт открывается так, как показано на схеме 4, то человек не слишком уверен в себе, нередко отказывается от своих начинаний, засомневавшись в благополучном исходе. Тот, кто окажет ему реальную поддержку, заслужит его глубокую и искреннюю привязанность, которую, однако, нелегко распознать из-за его робости.